Глава 8. Луна посмотрела на Синтариу с сияющим взглядом. "Какие они у нас всё-таки?" прошептала она и неожиданно споткнувшись на полу слове замолчала. "Луна, ты чего?" одними губами спросил Александрит. По лицу девушки расползалось выражение всепоглощающего ужаса. Зрачки расширились, губы задрожали, а зубы выбивали мелкую дрожь. "Луна, что случилось?" всё больше беспокоясь, спросил Алекс. "Отвечай, ты пугаешь людей, на нас уже смотрят". И действительно, сложно было не обратить внимания на застывшую, словно каменное изваяние девушку. резко выделяющуюся на фоне людского моря, которая не успокаивалась ни на секунду, находясь в постоянном движении. Любой зритель, скользя взглядом по трибунам, неизменно спотыкался о дочь правителя Манибеона. Народ начал перешёптываться, и постепенно приветственные крики вокруг луны стали затихать. В отдалении толпа ещё радостно свистела а те, кто сидел рядом, испуганно замолчали Луна, настойчиво повторил Александрит и потянул дочь за рукав С другой стороны к ней склонился Гилядор, закрывая от любопытных глаз широкими плечами Девочка, что случилось? Не пугай нас так. Он кинул обеспокоенный взгляд на Аниту, которая, положив руки на живот, уже начала вставать, чтобы подойти к ним. Луна, замерев, смотрела на чёрные завитки, танцующие в глазах Синтари. Усилием воли она отвела взгляд и посмотрела на отца. Ей захотелось вскочить и с громкими криками броситься прочь. Но она с огромным трудом удержала себя на месте, в вяззив ногте в ладони. Из глаз отца тянулись ленты черве. С их раздвоенных языков капала чёрная слизь. Они извивались и шипели, словно змеи, пытаясь длинными языками дотянуться до девушки. Луна зажмурилась так, что в висках запульсировала боль. Затем открыла глаза и, опасаясь смотреть на кого-либо, опустила взгляд на белоснежный стол и вновь чуть не закричала. Поглянцевой поверхности мраморного стола чернильными пятнами расползалась слизь, оставляя глубокие ямы и удушающий запах. Девушка хотела позвать на помощь, но пересохшее горло не слушалось её. Она снова закрыла глаза и ещё сильнее впилась ногтями в ладони. Пей. В нос ударил запах хорошо знакомых трав. Приоткрыв глаза, Луна сквозь ресницы опасливо посмотрела перед собой. Чья-то рука держала стакан, в котором плескалась светлая жидкость. Девушка вдохнула целебный аромат и жадно выпила лекарство до дна. И вновь все звуки мира обрушились на неё. Только сейчас она поняла, что всё это время, как и тогда, вокруг неё стояла тишина. Только в этот раз полная тишина, без цирующих звуков музыки. Широко открыв глаза, Луна сделала глубокий вдох и облетелась. никаких лент червей, никакой слизи на белом мраморе, никаких раздвоенных языков, только глубокие следы ногтей на ладонях напоминали о временном по мрачении. Руки сразу засияли серебром, и луна механически убрала царапины. Всё в порядке, торопливо сказала она. Гелиодор откинулся на спинку стула, как будто они только что закончили обсуждение важного вопроса и преувеличенно широко улыбнулся. Александрит, синтария, нифелина, анита и другие свидетели произошедшего тоже начали улыбаться публике и махать руками. Не дав себе времени, чтобы окончательно прийти в норму, Луна решительно встала. Она взяла свиток, который поддушечка принесла ещё несколько минут назад, и сломав печать, громко прочитала послание из Санттии. Испытанное потрясение заставило забыть о волнении перед толпой. Поэтому в этот раз каждая строчка была на месте, и ни одна запятая не потерялась, помогая делать паузы в нужных местах. Не каждому удаётся так удивить дорогомир. Только сильнейшие доходят до второго этапа финала. Честь и хвала вам, удачи. Прочь сомнения и только вперёд. Закрыв свиток, Луна вновь добавила от себя: Мы в вас верим, и улыбнулась такой лучезарной улыбкой, что если у кого-то оставались сомнения в её самочувствии, То они тут же исчезли. Сев на место, она едва шевеля губами, кратко рассказала правителям, что произошло. Первым побуждением Александрита было схватить дочь и бежать куда глаза глядят. Но сила эссенции не дала ему этого сделать. Едва успев привстать, он со всего размаха опустился на место. словно придавленный невидимой рукой. Правители переглянулись. Гелиодор тоже попытался встать, но и у него ничего не вышло. Сила Эссантии была безмерна, никто не мог противиться ей. Правители оставили бесплодные попытки покинуть поединки. Они ничего не понимали. Было очевидно, что происходит что-то страшное но создательница продолжала настаивать она хотела во что бы то ни стало закончить начатое и не желала прислушиваться к просьбам правителей которые умоляли её остановиться вместо этого она заставила их сидеть на месте и запечатала им уста чтобы больше ни одна просьба или требование не отвлекали её. Под действием чар правители могли говорить о чём угодно, но только не о необходимости немедленно остановить поединки. Они старались держаться. Только пальцы Александрита, выстукивающие тревожную мелодию, да крепко стиснутые челюсти Гелиодора выдавали и хвалнение, и негодование. Креолина, не в силах скрывать свои истинные чувства, прикрыла лицо веером. Она глубоко дышала, стараясь успокоиться. Нифелина сидела с неестественно прямой спиной, и её глаза сверкали яростью. Только попробуйте тронуть мою дочь, словно говорила её поза. Вырисцит и Сардар нахмурили брови. Все понимали, что развязка близка. Луну пытались запугать, показывая ей, что произойдёт, если она не подчинится тьме. Это было ясно как день для всех, кроме Эссантии, которая, как ни в чём не бывало, начала второй этап. Эслантиа вновь показала участников, скрывшихся за дверями. В этот раз она их разделила, и каждый оказался в своей комнате. Озираясь, они увидели гладкие стены, ровные полы, дверь напротив и огромный стол с невысокими бартами посередине. Эгирин сразу пошёл к столу, на котором стояла золотая шкатулка. инкрустированное драгоценными камнями. Амитрин же, как настоящий воин, сначала разведал обстановку, проверив дверь, которая, естественно, оказалась крепко заперта. Сделав круг по комнате, он тоже подошёл к столу. Открыв шкатулки, они зажмурились от яркого света, который озарил комнату. Это сияли драгоценные камни самых разных форм и оттенков. Зрители недоумённо переглянулись, не понимая, к чему всё это. Тем временем участники высыпали содержимое шкатулок на стол. Камни, весело сверкая гранями, покатились по столешнице. Затем наступила тишина. Аметрин и гирин каждый в своей комнате с одинаковым выражением на лицах смотрели на груду камней, силясь разгадать загадку, которую преподнесла Эссантия. Аметрин задумчиво ворошил камни рукой, и Геренже ставил их друг на друга, чтобы не стоять столпом. Аметрин, перевернув шкатулку, и постучал в дно в поисках тайника. Затем принялся за стол. Проверил столешницу и крепкие массивные ножки, но ничего не нашёл. Шкатулка, как шкатулка, обычная коробка, покрытая золотом. Все камни, которыми она была инкрустирована, прочно стояли в углублениях, удерживаемые цепкими металлическими лапками. Ни один из них не вращался, не нажимался и не поддавался, если попытаться вынуть его из гнезда. Эссенция, убедившись, что участники зашли в тупик, сделала свой ход. Из шкатулок повалил плотный чёрный дым, быстро заполнивший небольшие комнаты. Участники скрылись из виду. Правители вновь попытались встать с кресел. Кто знает, может, сейчас не Сантия, а настоящая тьма окутала комнаты. И когда дым рассосётся, ребята исчезнут без следа. Но эссенция вновь не дала им подняться, заставив беспомощно смотреть на происходящее. Дым улетучился, и все с облегчением увидели что участники никуда не телесь. Протирая глаза и откашливаясь, Егирин и Аметрин стояли на прежних местах возле столов. Но теперь они были не одни. У выхода из комнаты Егирина стояла Жадыида. Аметрин оказался лицом к лицу с Гиацинтом. Публика ахнула. Затем наступила абсолютная тишина зрители, парализованные ужасом, рассматривали двух злых колдунов в развивающихся одеждах. Правда, выглядели они как самые обычные люди. У жедиды на лице не было ужасных ран, нанесённых чёрной магией. Нежные зелёные ветви с строготельными полураспустившимися бутонами тянулась к виску. Геоцинт, бодрый и румяный, смотрел на сына весело и задорно. Да что же это такое? не выдержала Луна. Что происходит? Да, подхватили тысячи дракомирцев. Зачем они здесь? Мы не желаем их видеть. Но не взирая на возмущённые вопли И всеобщий испуг, грозивший перерасти в панику, испытание продолжалось. "Ну здравствуй, сынок", ласково обратилась Жедида к застывшему Эгерину. "Сын, я так скучал", радостно пророкотал Гиацинт. "Иди скорее ко мне, я тебя обниму", позвала Жедида. "Ну давай же обними отца". подхватил гиацинт. Друзья замерли, равно как и зрители с правителями. Это не испытание, это настоящая пытка, с болью в голосе воскликнула Луна. И вновь драгомирцы были с ней согласны. И тут камни на столах зашевелились. Через пару мгновений стало ясно, что они группируются по цветам. в центре появилась рамка, как для картины, состоящая из большого количества ячеек. "Я поняла", неожиданно воскликнула Раита. "Мама Аметрина, не меньше сына потрясённая встречей с гяцинтом. Она, как знаменитая на весь Догамир создательница картин из драгоценных камней, сразу узнала рамку и разгадала необычную форму камней. Им нужно собрать из камней картину. Словно услышав её слова, Амитрин и Кирин взяли в руки по первому камню. На лице Жедииды появилась небольшая дыра. Такая же дыра украсила руку Гиацинта. Растерянно повертев камни в руках, Ребята нашли подходящее для них углубление на столе и вставили в ячейку. Камни, показывая, что всё сделано правильно, на миг сверкнули слепящим светом и плотно устроились на своём месте. Теперь никакая сила не смогла бы вернуть их обратно. Ещё не понимая до конца, что происходит, Ребята взяли по ещё одному камню. Лицо гиацинта, с которого исчез правый глаз, страшно исказилось. Не удержалась от гневного вопля Ижидыда, обнаружив, что ей не хватает пальца. "О нет!" ошеломлённо выдохнул весь драгомир. Люди вдруг поняли смысл испытания. Ребята должны были собрать изображение погибших родителей, используя камни как мозаику. Беря камень со стола, они как бы забирали частичку у гиацинта и жадеита. Конечно, те были не лучшими родителями и натворили дел, но давать такое задание их детям было крайне жестоко. Это самое ужасное испытание, которое только можно придумать, шептались на трибунах. Дрожащей рукой Эгерин вставил камень в подходящую ячейку, и он засиял ещё ярче. Догадка промелькнула на его лице. Кажется, он тоже понял, что от него требует Эссантия. Ждыда насторожилась. Сынок, что ты делаешь? Зачем? Эгерин, стараясь не смотреть на мать, по лицу которой разлились искреннее недоумение и обида, взял ещё один камень. В воздух со свистом стал проходить через ещё одну дыру, на этот раз в груди. Ждаида вскинула руки и попыталась закрыть дыру. в которой гулял ветер. Сыночек, остановись, с мольбой закричала она. Ты погубишь меня. По щеке Игерина поползла слеза. Это не ты, тихо сказал он. Это всего лишь иллюзия, чтобы испытать меня. О чём ты говоришь? Это я, настоящая я, живая Нет, это не ты. Ты не такая. Ты уже давно не такая. Такой я тебя даже не знал. А значит, это не ты. Эгерин взял ещё один камень. Воздух с шипением ворвался в зияющую дыру в центре лба. Что ты творишь? страшным голосом закричала Ждеида. Поняв, что уговоры не помогают, Она поднялась в воздух и начала яростно кружить вокруг стола. По её лицу поползла та ужасная рваная рана, занимавшая половину щеки. Камни на столе поменяли цвет, стали тусклыми и беспросветно чёрными. Эгерин, стиснув зубы, продолжал собирать изображение ждыиды. в то время как она обеснавалась забрасывая его проклятиями остановись ты убиваешь родную мать да как ты смеешь я дала тебе жизнь угрозы сменялись уговорами и лестью я тебя прошу сынок посмотри на меня я ещё могу исправиться Ты же такой умный, ты обязательно что-нибудь придумаешь. Дай мне шанс. Я так хочу жить, я так люблю тебя, ведьма плакала. Слёзы её были чёрными. Они словно яд капали на пол, оставляя в нём глубокие дыры. Эгерин плакал вместе с ней. Только его слёзы были живыми. они выжигали раны в сердцах драгомирцев, которые молча смотрели на него. оказаться на месте юноши не хотел бы никто. в соседней комнате происходило то же самое. только в отличие от егирина, аметрин не разговаривал с отцом. он почти сразу понял, что нужно делать, и теперь молча собирал картину, торопливо рассортировывая камни. Он сосредоточился и, казалось, не замечал Гяцинта. Амитрин дрогнул лишь раз, когда отец в отчаянной попытке привлечь его внимание крикнул: "Подумай о перете спиропа, они растут сиротами". Амитрин на секунду застыл, и такая боль мелькнула в его глазах, что луна Синтарий И ещё тысячи драгомерцев не удержались и заплакали. Когда Гиацинт, как и Ждыида, снял маску доброго отца и показал истинное лицо, дело пошло быстрее. Под нескончаемые вопли, проклятия и укрозы Амитрин вставил последний камень в ячейку, и изображение Гиацинта пропало. Он вздохнул с облегчением. Но тут из картины, которую он так долго собирал, снова донёсся голос. Гиацинт продолжал говорить, теперь уже со стола. Аметрин встрокнул. Решительно подойдя к столу, он с усилием поднял картину и грохнул её о каменный пол. Она рассыпалась на мельчайшие осколки. Наступила тишина. Дверь распахнулась. но аметрин, не видя этого, опустился на пол и обхватил голову руками. Вместе с ним страдали все. Такой возмущённой тишины ещё никогда не было в Трокамире. Синтария отдала бы всё на свете, лишь бы быть сейчас рядом с ним. Эгирин, как и аметрин, догадался, что нужно уничтожить картину. Немного помедлив у стола, с которого истошно вопила его мать, он поднял мозаику и разбил о каменный пол. Его дверь тут же распахнулась. Не оглядываясь, он пошёл к выходу. Пока весь Драгомир следил за поединками, в Валареме происходило следующее. В первые минуты возрождения паук сначала не понял, где очутился. А когда саобразил, то сразу сник. Сокровищница последнее место, где он бы хотел оказаться, да ещё и с книгами в придачу. Всем известно, что нет ничего могущественней и таинственней колыбели из Сантсии, средоточия её души. Однако, узнав, что создательница затеяла поединки, Паук заметно повеселел. Вот он, шанс, который нельзя упустить. Книги проделали большую работу. Они незаметно воздействовали на Сантио, внушив той навязчивую идею о поединках. Кроме того, запугали девчонку до полусмерти. Осталось окончательно подчинить разум обеих, в том, что Луна уже готова. Паук даже не сомневался. У Шонта знал, какой парализующий ужас вселяет чёрная магия, как глубоко разъедает душу. Ни один человек не может этого выдержать, не надломившись внутри. Справиться с этим сентией будет не так просто, но тоже возможно. Однако сначала нужно выбраться отсюда. Паук стал медленно по капле отравлять землю, напитывая её зловонной жижей, сочившейся из крупных бородавок на толстом брюхе. Земля в страхе пыталась спрятаться от яда, но ей некуда было деться, поэтому она погибала, сжимаясь и исчезая. Паук продолжал творить своё чёрное дело, а внутри него Всё дрожало от нетерпения. Нужно столько всего успеть, а времени практически нет. Боясь потерять самообладание, паук начал строить планы. Всё равно, пока яд разъедал землю, образуя яму, больше ничем не займёшься, и в чёрной голове закрутились сотни мыслей. Для начала ему нужно было выйти. Затем вынести из Валареи книги. Конечно, эссенция так просто их не отдаст. Значит, надо заставить создательницу временно ослепнуть и правителей заодно. Это поможет скрыть и следы действия чёрной магии в Валарее. Такое заклятие есть, оно несложное. Даже Геоцинт справился с ним. заморочить в голову правителям, но прочесть его мог только человек. Немного крови, приправленной чёрными помыслами, и всё, успех обеспечен. Но где взять проводника и как протащить его в Валаремию, которая славится своей неприступностью? Паук задумался. Кого кто на примете у него был? Не сказать, что сильный. Но где сейчас другого найдёшь? Все приспешники Жидыиде, а затем и Геоцента были либо убиты в бою, либо осуждены до конца дней и заперты в надёжной тюрьме. Тех, кого отпустили, Обсидиан даже не рассматривал. Раскаявшиеся, сломленные осознанием того, что натворили, они годились разве что на корм книгам. но никак не на роль проводника, пусть даже временного. Думая о них, абсидиан досадливо поморщился. Что ж, других вариантов пока нет. Нужно идти за тем, кого приметил. Пусть он скорее пародия на клоуна, но в своё время в его глазах паук увидел то, что нужно, а именно честолюбие и злость. прекрасные качества для чёрной магии. Было там и ещё кое-что: неразделённая любовь, замечательная смесь. Люди становятся такими глупцами, когда влюблены, захихикал паук. Ко всему этому добавлялись обида, ощущение ненужности, рождавшая озлобленность и самое главное зависть. такого человека легко перетащить на сторону тьмы. А тому ж, насколько его хватит. Главное, чтобы он прочёл заклятие тумана в стенах Валаремии, потому что эссенцию можно отравить только изнутри. Это же заклинание поможет спрятать от правителей все изменения за туманев им разум. Затем проводник должен вынести книги из Валареи. Этот пункт плана больше всего беспокоил Паука, так как преодолеть защиту правителей Эссотин сможет только сильный духом человек. Пока Паук раздумывал, в полу образовалась большая яма, через земную стену которой замаячил просвет. Обсидиан осторожно подошёл к образовавшемуся проходу и высунул волосатую лапу. Никаких преград. Сдержав ликующий вопль, он ловко выскользнул наружу. Все глаза, натыканные под телом, радостно сверкнули. Книги уже изрядно отравили эссенцию. Она потеряла большую часть своей защиты. Раз он так просто вышел, Значит, так же легко протащит внутрь проводника. Всё-таки яд внутри сильнее яда снаружи. Так же и с людьми. Внутри одни слабее. Можно сколько угодно закалять тело, становиться сильным и выносливым, но коварная болезнь или дурные мысли могут разрушить изнутри. Водушеблённый обсидиан Замаскировав яму ветками, побежал в сторону Спарагдиуса. Свернув на зелёную дорогу, он даже на минутку остановился, проникнувшись ностальгией. Что ни говори, а сначала с Ждаидой им хорошо работалось вместе. Если бы она продолжала исполнять всё, что он говорил, то, может, до сих пор была бы жива. Паук глубоко вздохнул. Но быстро отбросил ненужные сожаления и с немыслимой для живого существа скоростью помчался в Смарагдиос. Словно сама судьба благоволила к обсидиану. Всё задуманное исполнялось в точности. Проводника он нашёл именно там, где и предполагал. А обсидиан правильно рассчитал, что тот не пойдёт на поединке. Ведь на людях сложно скрыть зависть к участникам. Паук поработил кандидата так быстро, что даже сам удивился. Не потребовались даже все заготовленные аргументы. Пара имён, обещание исполнения желаний и всё. Новый проводник был готов следовать за обсидианом куда угодно. Затем им удалось украсть лошадь прямо под носом у воинов. Те смотрели поединки на большом зеркале и даже не заметили пропажи. Вскоре проводник и паук добрались до Валаремии. Яму тоже никто не заметил. Раскидав ветки, обсидиан нетерпеливо подтолкнул безвольного проводника к яме. Тот послушно забрался внутрь Валаремии. Паук прислушался. Всё было тихо. Валаремия спокойно пропустила внутрь чужака. Книги, увидев человека, тут же начали шептать. Если у проводника и были какие-то сомнения, то в этот миг они улетучились. Поработив его окончательно, главная книга потребовала крови и получив нужное, Открылась на странице заклятие тумана. Провадник начал читать. Обсидиан потирал лапки от радости. Глаза его блестели. Он всем отомстит, и гадкой девчонке, и её упрямым дружкам, и прорицателям, которые изрядно надоели. А главное этому скрюченному богомолу, посмевшему банзить в него свои крючки. Не забыл паук и орудили, придумав тому позорную и мучительную смерть. После того, как он захватит девчонку, он заставит её убить кузнеца на глазах у друзей, и не просто убить, а долго и жестоко пытать. А затем заставит свернуть шею богомолу, хотя нет, богомола он возьмёт на себя. Обсидиан поёжился, вспомнив Тубольь, такие мучения требовали отомщения. Пока Эссантье радуется поединкам, он успеет всё подготовить. Неожиданно голос читающего стал слабеть. Эй, эй, очнулся, палуг. Чтай. Но несмотря на гневные окрики, проклятия и угрозы, голос становился всё тише и звучал уже еле слышным шёпотом. похожим на дуновение ветерка. Не дочитав заклятия, проводник упал наснич. Кровь хлынула у него из носорта и ушей. Обсидиан брезгливо поморщился. А ну-ка вставай. Он запрыгнул на грудь человека. Ты мне ещё нужен, мы не вынесли книги. Вставай, кому говорю. Но человек лежал не шевелясь. И лишь едва заметное дыхание указывало на то, что он жив. "Да что же это такое?" проскрипел обсидиан. Но сколько бы он ни хлестал лежащего человека по щекам, тот не приходил в сознание. Его лицо посинело, глаза закатились. Чёрная магия сломила его. Никакого толка. раздражённо помочился паук хватило всего лишь на одно пустиковое заклятие оплетя бесчувственное тело паутиной он через яму выволок не состоявшегося проводника из валаремии оттащив подальше он сбросил слёток в овраг беспомощный человек кувыркаясь полетел вниз сопровождаемый камнями которые сорвались следом Паук, неудостоев, жертву последним взглядом, заторопился назад в сокровищницу обдумывать дальнейший план. Чтобы вынести книги, ему отчаянно нужен был новый проводник, сильный духом человек. Беспокоила паука и Санте. С ней можно справиться, отравляя чёрным ядом и действуя заклятием тумана. Но на это нужно время, много времени, которого у него нет. Обсидиан бегал кругами по сокровищнице, судорожно перебирая в памяти известных ему людей. На то, чтобы найти подходящего проводника, могут уйти годы и даже сотни лет. Именно столько понадобилось, чтобы найти Жэдыиту. Все проводники до неё которых ему удавалось заманить в сети при виде книг бледнели и теряли сознание прямо как тот жалкий слизняк что валяется во враге только ждаида смогла с ними сладить но тогда книги были надёжно спрятаны а сейчас они на виду обсидиан нервничал впервые в долгой жизни Это состояние ему не нравилось. В природе тоже началось какое-то едва заметное волнение. Кружевные облака, которыми заботливая Эссантия оберегала зрителей от солнца, стали чуть тяжелее. К их пушистым голубоватым бокам начала подкрадываться мрачная серость.